УСЫПАЛЬНИЦА КОРА После увода приговоренных Айша махнула рукой. Зрители повернулись и беспорядочно, точно рассыпавшееся стадо овец, поползли прочь. Уже на почтительном расстоянии от помоста они, однако, поднимались и шли дальше стоя. Вокруг нас царицей... Остались лишь глухонемые и несколько телохранителей. Прочие были отправлены конвоировать приговоренных. Я воспользовался случаем, чтобы попросить ее осмотреть Лео, сказав, что он в тяжелом состоянии, но она отказалась. Свой отказ она объяснила тем, что больные этой разновидностью лихорадки умирают лишь с наступлением ночи поэтому непосредственной опасности сейчас нет. К этому она добавила, что желательно, чтобы болезнь прошла через все свои стадии, прежде чем она примется за лечение. Я уже хотел было уйти, но она сказала, что хочет со мной поговорить и показать мне достопримечательности пещер. К тому времени... Я был уже слишком порабощен роковой силой ее очарования, чтобы отклонить это предложение, даже если бы и хотел. Но я не хотел. Она встала с трона, жестами показала что-то глухонемым и спустилась с помоста. Повинуясь ей, четыре девушки взяли светильники и пошли нас сопровождать. Две спереди, две сзади. Остальные вместе с телохранителями удалились. А теперь, сказала она, я хочу тебе показать кое-какие здешние достопримечательности. Посмотри на эту огромную пещеру. Приходилось ли тебе видеть подобную? А ведь она, как и множество других, сооружена руками вымершего народа, который некогда обитал в городе на равнине был великий и удивительный народ, люди Кора. Но, как и египтяне, они думали больше о мертвых, чем о живущих. Как, по-твоему, сколько людей трудились долгие годы, чтобы выдолбить эту большую пещеру и галереи? Многие десятки тысяч. Верно, Охоли. Этот древний народ существовал еще до египтян. Мне удалось подобрать ключ к их надписям. Эта пещера — одна из последних ими выдолбленных. Она повернулась к стене и знаком показала глухонемым, чтобы они подняли светильники. Прямо над помостом был изображен старик, восседающий на троне со скипетром из слоновой кости он поразительно походил на того, чьё бальзамирование было запечатлено в нашей трапезной под троном Точно такой же, кстати, сказать формы, что и трон Айши, была высечена короткая надпись все теми же необычными знаками, которые, я помню, слишком смутно для того, чтобы их описать. Более всего они напоминали мне китайские иероглифы. Айша, не без некоторого труда запинаясь, прочла мне и перевела надпись. Вот что она гласила. Царь Тисно, его народ и рабы завершили сооружение сей пещеры или усыпальницы в 4249 году от основания столичного града Великого Кора. Строительство пещеры что предназначается для погребения знатных вельмож, продолжалось в течение трёх поколений. Да, почиет на их труде благословение неба над небом, и пусть ничто не нарушает сон тисно, могущественного повелителя, чьи черты изображены выше до дня его воскресения, как и покой его слуг и тех, кто придет после него, чтобы опочить здесь. «Видишь, о Холли! — сказала она. — Этот народ основал город, развалины которого все еще можно видеть на равнине. Произошло это событие за четыре тысячи лет до завершения строительства пещеры. Но две тысячи лет назад, когда я увидела ее, она была точно такой же, как и сейчас. Судить сам о древности этого города. А теперь следуй за мной. Я покажу тебе, какова была посмертная судьба народа, который населял Корр. Она подвела меня к самому центру пещеры, где находилось большое круглое отверстие, прикрытое каменной крышкой, наподобие люков на лондонской мостовой, только те с железными крышками. «Видишь», — сказала она, — «что это, по-твоему?» «Не знаю». Она подошла к левой если стоять лицом к выходу с тене, и жестом велела глухонемым поднять светильники. На стене красной краской были выведены такие же письмена, что и под изображением Тисна, повелителя Кора. Краска сохранилась достаточно хорошо, и она перевела мне надпись. «Я, Юнис, жрец великого святилища Кора». Пишу сие на стене пещеры-усыпальницы в четыре тысячи восемьсот третьем году от основания кора, ныне уже не существующего. Никогда более правители и вельможи не будут пировать в этих залах. Окончилось владычество кора над миром, отныне его торговые корабли не будут бороздить все моря и океаны. кор Пал. Все наши величественные сооружения, наши города, гавани и каналы — обиталище волчьих стай, сов или лебедей, обиталище грядущих варваров. 25 лун тому назад на Кор, на все сто его городов опустилась смертоносная туча. Она принесла с собой мор великий. Мор не щадил ни старых, ни молодых, ни богатых, ни бедных, ни мужчин, ни женщин, ни сыновей царских, ни рабов. Все они чернели и погибали. А мор все свирепствовал и свирепствовал, убивая людей и днем, и ночью. Те же, кто уцелел, умирали от голода. Усопших детей кора Было столь бесчетное множество, что их уже не могли хоронить по древним обычаям, а сбрасывали в большой колодец посреди пещеры. Последние остатки великого города, чья слава озаряла весь мир, добрались до побережья, погрузились на корабль и отплыли на север. Во всем огромном городе остался только я, жрец и юнис. Есть ли еще кто-нибудь живой в других городах, того я не ведаю. В полном отчаянии, ожидая прихода смерти, пишу я сие послание. Империи Кора более нет. Нет более молящихся в его святилище. Опустили все дворцы, ни царских сыновей, ни купцов, ни прекрасных женщин. Все они покинули лик земли. У меня вырвался удивленный вздох. Так впечатляющая была картина запустения, нарисованная в этих коряво выведенных письменах. Страшно было даже думать об одиноком старике, который описал судьбу своего некогда могущественного народа, прежде чем самому сойти во мрак забвения. Что чувствовал он, когда в своем ужасающем уединении, при тусклом свете догорающего светильника, в нескольких лаконичных строках излагал историю гибели целого народа? Какая великолепная тема для моралиста, либо художника, либо просто человека мыслящего! Как ты? — Полагаешь, Холли, — сказала Айша, положив руку мне на плечо, — уж не предки ли египтян эти люди, что отплыли на север? — Не знаю, — ответил я. — Мир наш такой древний. — Древний? Да, конечно. Сколько приходило могучих, богатых, славных ремеслами и искусствами народов. приходило, и бесследно уходило, даже памяти о них не сохранилось. И этот народ — лишь один из многих. Время пожирает все созидаемое человеком, если только он не высекает пещеры, как здесь, в Коре. Но и эти пещеры могут затопить морские волны, их может обрушить землетрясение. Кто знает, что уже было на земле и что еще будет. Ведь под солнцем нет ничего нового, как написал мудрый иудей. И все же, я думаю, этот народ не исчез полностью. Кто-нибудь, вероятно, уцелел в одном из их городов, а городов у них было множество. Но с юга их теснили варвары. Может быть, и мои родные оравитяне, которые уводили с собой их женщин, чтобы взять в жены, от могучих сыновей кора осталась побочная ветвь аммахагеров, обитающих в усыпальницах, где покоятся останки их предков. Само название Амахагеры, кажется, указывает на любопытное смешение рас, которое вполне могло произойти вблизи Замбези. Префикс ама встречается в зулуском языке и родственных ему языках и означает люди. Хагерже слово арабское. Значение его камень. Но это лишь Предположение, ибо кто может знать точно? Моё провидение не проникает так глубоко в кромешную тьму времени. То был великий народ. Они завоевали всех, кого можно было завоевать, а затем спокойно обитали в этих скалистых горах со своими слугами и служанками, со своими певцами, воятелями и наложницами. Они торговали, ссорились, ели, охотились, спали и веселились, покуда не настал их последний час. Но пойдем, я покажу тебе большой колодец, о котором не говорится в надписи «Никогда в жизни твои глаза не узрят подобного зрелища». Следуя за ней, я пошел по боковому проходу. Мы опустились по длинной лестнице и углубились в тоннель, который находился не меньше, чем на 60 футов ниже пола большой пещеры и проветривался с помощью целой системы вентиляционных отверстий. У самого конца тоннеля она остановилась и велела глухонемым поднять светильники и я, как она и предсказывала, увидел зрелище, подобное которому я вряд ли еще когда-нибудь увижу. Мы стояли на самом краю огромного колодца, обнесенного низкой каменной стеной. Какова его глубина, я не могу сказать, но он уходил глубоко вниз. Величиной, насколько я могу судить, Он не уступал подкупольному пространству собора святого Павла, и при мерцании светильников я мог убедиться, что он весь, сверху донизу, набит тысячами человеческих скелетов. Сброшенные через отверстия в полу, они громоздились чудовищной поблескивающей пирамидой. Ничего более поразительного, чем... Это нагромождение останков вымершего народа я не могу себе представить. Картина была тем ужаснее, что в этом сухом воздухе многие скелеты сохранились вместе с кожей. Из горы белых костей, сваленных в самых разных положениях, на нас глазели гротескно-нелепые карикатуры на людей. У меня вырвалось... Удивленное восклицание. Эхо моего голоса зазвенело под каменными сводами с такой силой, что один из черепов, который тысячелетиями покоился в шатком равновесии на вершине пирамиды, подпрыгивая, покатился вниз. Его падение повлекло за собой целый обвал. Грохот был, как от падения горной лавины. Казалось, скелеты порываются встать, чтобы приветствовать нас. «Пойдем», — сказал я, — «с меня более чем достаточно. Это все тела умерших от язвы?» — спросил я, когда мы повернулись, чтобы идти. «Да, люди Кора, как и египтяне, всегда бальзамировали умерших. Но в этом искусстве они достигли большего совершенства, ибо египтяне потрошили покойных, тогда как люди кора вливали им в вены особую жидкость, которая расходилась по всему телу. Но погоди, сейчас сам увидишь. Она остановилась у одного из небольших дверных проемов, которых было тут множество, и мы вошли в коморку, похожую на ту, где я спал, когда мы оказались среди амахагеров. Только в этой коморке было не одно, а два ложа. На них лежали забальзамированные тела, прикрытые желтоватыми саванами» лишь слегка припорошенными тончайшей, почти невидимой пылью. Любопытно, что в этих пещерах ничтожно мало пыли, которая в обычных условиях за долгие тысячелетия скопилась бы толстым слоем. На полу вокруг каменных скамей стояло много разрисованных ваз, но, как и во всех других, В этой усыпальнице было очень мало орнаментов или изображений оружия. «Подними саван, о Холли!» — сказала Айша. Я протянул руку и тотчас же ее отдернул. У меня было такое чувство, как будто я совершаю святотатство. К тому же... Если уж говорить на чистоту, мрачная торжественность усыпальницы и присутствие мертвых тел внушали мне непреодолимый страх. Посмеиваясь над моей нерешимостью, Айша сама сдернула саван. Под ним оказалось еще более тонкое полотно. Айша стянула и его... И впервые за долгие тысячелетия глаза живых существ увидели лицо женщины, так давно уже не живой. На вид ей было лет тридцать пять или чуть поменьше. Даже и теперь ее спокойное, хорошо очерченное, цвета слоновой кости лицо с тонкими бровями и длинными ресницами, которые отбрасывали штрихи теней, Поражала своей красотой. На белом одеянии волнами лежали черные до да синевые волосы, а на руках, прижимаясь личиком к ее груди, таким же вечным сном, как она сама, спал младенец. Зрелище было такое трогательное, хотя и жутковатое, что, признаюсь без стыда, я с трудом удержал слезы воображение перенесло меня через темную бездну веков в один из некогда счастливых домов великого кора, где жила эта красавица, и где она умерла вместе со своим последним ребенком. Вот они передо мной, мать и ее дитя, светлые воспоминания о забытой эпохи, куда более красноречивые, чем любые, письменные описания их жизни. Вздохнув, я бережно положил саваны на прежнее место. Какая жалость, что цветы столь прелестные по воле предвечного увяли, едва успев расцвести. Подойдя к другому ложу, я осторожно совлек саван с лежащего там тела то был пожилой седобородый мужчина, также в белом одеянии, вероятно, муж женщины, который пережил ее на много лет, но в конце концов обрел вечный покой рядом с ней. Мы посетили еще несколько пещер. Не стану подробно описывать все, что я там видел. Везде покоились мертвые тела. Пятисот с лишним лет, которые отделяли окончание строительства пещер от гибели всего народа, оказалось достаточно, чтобы заполнить все эти катакомбы, куда давно уже не заходила ни одна живая душа. Я мог бы посвятить целую книгу их описанию, но это было бы лишь повторением сказанного хотя и с некоторыми вариациями. Такого совершенства достигло искусство бальзамирования в древнем коре, что почти все тела выглядели точно так же, как в день смерти тысячелетия назад. К тому же здесь, в недрах горы, все способствовало их сохранению. Они не подвергались воздействию температурных перемен и влаги, Ароматические же вещества, которыми они были забальзамированы, практически не менялись с течением времени. Кое-где, однако, попадались и исключения. Некоторые на вид совершенно целые тела при первом же прикосновении рассыпались в труху. Айша объяснила мне, что это происходило в тех случаях, когда... Из-за поспешности или по другим причинам тела просто омывали бальзамирующим раствором, а не вводили его, как необходимо было, в вены. Но я должен непременно сказать о последнем склепе, где моим глазам предстала картина еще более трогательная, чем та, что я видел в первом. Под саваном. Крепко обнявшись, лежали молодой человек и цветущая девушка. Ее голова опиралась на его руку, его губы были прижаты к ее надбровью. Приоткрыв полотняную одежду, я нашел на теле молодого человека прямо над сердцем кинжальную рану. Такая же смертельная рана оказалась и под белоснежной грудью девушки. На каменной стене над ними была высечена надпись из трех слов. Айша перевела ее. «Соединились в смерти», — гласила надпись. Какова была история жизни этих двух возлюбленных, которые были очень хороши собой и не разлучились даже после смерти? Я сомкнул веки. И челнок моего воображения выткал на чёрной ткани минувшего картину столь живую и яркую, что на какой-то миг мне показалось, будто я восторжествовал над временем, проникнув духовным взором в сокровенные его тайны. Я как будто воочию увидел эту прелестную девушку, Ее золотистые волосы струятся на белоснежной одежде и на грудь, еще более ослепительная белизна которой затмевает своим блеском золотые украшения. В большой пещере множество бородатых, закованных в доспехи воинов. На освященном помосте, где, творя правосудие, восседала Айша, стоит человек, в жреческом одеянии со всеми соответствующими атрибутами. В сопровождении певцов и красивых девушек, поющих свадебную песнь, к помосту приближается жених в пурпурной мантии, а перед алтарем застыла девушка, красивее всех остальных, чище, чем лилия, и холоднее росы, сверкающие в ее чаше. Жених уже совсем рядом. Девушка вся трепещет. И вдруг из самой гуще собравшейся толпы выпрыгивает темноволосый юноша. Он обнимает эту давно позабытую девушку, целует ее бледное лицо, которое озаряется багрянцем, как небо подалыми лучами утренней зари. Шум, громкие крики, сверкающие мечи. Юношу выхватывают из объятий его возлюбленной и закалывают. Но она успевает вытащить у него из-за пояса кинжал, со стоном погружает его в свою белоснежную грудь, в самое сердце, и падает уже мертвая. Слышатся отчаянные вопли, плач, причитания, затем они стихают, и вся картина... Меркнет в моих глазах. Книга былого захлопывается. Я стараюсь излагать лишь реальные события. Надеюсь, читатель простит мне это отступление, навеянное игрой воображения. Но оно так хорошо вписывается в мое повествование, что я не могу умолчать об этом ярком, мгновенном видении. Да и кто возьмется определить, какая доля реальности идет ли речь о прошлом настоящем или будущем, содержится в плодах нашей фантазии. Да и что она такое фантазия? Может быть тень ускользающей истины, так сказать, мысль души?сё это с удивительной быстротой пронеслось у меня в голове, и я тут же услышал, Ее голос. «Вот она, судьба человеческая», — сказала Айша, прикрывая саваном тела мертвых возлюбленных. Ее голос звучал проникновенный торжественно в унисон с моим видением. «Нам всем уготована смерть и забвение, даже мне, живущей так долго». Протекут тысячи и тысячи лет после того, как ты, о Холли, пройдешь через врата смерти и затеряешься в тумане забвения, и я тоже умру, подобно тебе и всем этим. И какое тогда будет иметь значение, что я прожила немного больше других, отдалив смерть силой знания, вырванного мною у природы? Что такое десять тысяч лет или десятижды десять тысяч лет в бесконечности времени? Ничтожно малый промежуток, легкая дымка, истаивающая под лучами солнца, мимолетный сон, веяние вечного духа. Вот она, судьба человеческая, никому не избегнуть неминуемого. Мы все, несомненно, опочим. Несомненно и то, что мы восстанем от долгого сна. Вновь будем жить и вновь опочим. И так будет бесконечно повторяться в пространстве и времени, пока не погибнет наш мир и не погибнут окружающие его миры и не останется ничего живого, кроме самого духа, который и есть жизнь. Но что ожидает, в конце концов, нас двоих и эти остылые тела? Жизнь и смерть? И что такое смерть, как не ночь жизни? Но ведь ночь порождает утро, которое переходит в день, порождающий ночь. Но что будет с родом человеческим, Охоли, когда прекратится чередование дня и ночи жизни и смерти? когда их поглотит та изначальная стихия, которой они созданы. Кто может заглянуть так далеко? Даже я не могу. Айша помолчала и, резко изменив тон и манеру обращения, добавила. — Видел ли ты достаточно, о мой иноземный гость? Или ты желаешь осмотреть еще несколько гробниц, являющихся покоями моего дворца? Я могу отвезти тебя в ту, где лежит Тисна, самый могущественный и доблестный из властителей кора, в чье не было завершено строительство пещер. Пышность его погребения бросает вызов самому небытию. И даже призрачные тени минувшего вынуждены склоняться перед словолюбием, запечатленным в его изваянии. Я видел достаточно, о царица, — ответил я. Моё сердце угнетено присутствием смерти. Смертный человек слаб. Он легко ломается под бременем сознания своей бренности. Уведи меня отсюда, о Айша!